Глава тридцать девятая Выдвинув щеколду, чтобы замок не захлопнулся, Сет плотно прикрыл за собой дверь. В коридоре горел свет. Уходящий вдаль... Похоже на красный тоннель, он казался сделанным из плоти и крови, а между лампами на полу плескались лужицы теней. В квартире стояла тишина. Все картины прятались под полотнищами, как было, когда он приходил сюда в последний раз, один. Отринув воспоминания, Сет дошел по залитому кровавым светом коридору до комнаты с зеркалами, ощущая всей кожей, как колышется вокруг него воздух, словно некая беспокойная энергия накатывает волнами и сгущается во всех помещениях, даже когда здесь никого нет. В зеркальной гостиной сегодня все было тихо. Из-за двери, из далекого вихря над потолком не неслись ничьи крики. Не было слышно грохота падений, ничто не волокли по полу, ничего не было видно. Ничего. Только неподвижный холодный воздух и величайшие полотна какие когда-либо знало человечество под покрывалами. Сет секунду помедлил. Кружение в голове замедлилось. Он собрался силами, чтобы не дрогнуть перед тем, что, возможно, увидит, перед тем, чем с ним поделятся сегодня, перед тем, что случится с Эйприл, милый Эйприл. Вот здесь, в этой комнате. Она последняя. Мальчик так и сказал. О совести он примирится потом. Но что делать, если этот парень, Майлз, поднимет шум? Хотя что он или кто другой сможет доказать. Сет скажет, Эприл просто заставила его показать ей квартиру, поскольку была одержима идеей раскрыть тайну смерти художника. Сет уже требуется только собрать волю в кулак и держать дверь, пока те не получат, что хотят. Вот только будет ли Эприл потом дышать, как старая миссис Шейфер? Хорошо бы, иначе что он станет делать с трупом? И где мальчик? Он должен переговорить с мальчиком, прежде чем впустить Эйприл в квартиру. Сет сглотнул комок в горле, открыл двери и заглянул в холодную темную комнату. Ничего, только голый деревянный пол, закрытые кусками материи картины и пустые зеркала. По телу прошла дрожь облегчения. Может быть. Этой ночью ничего и не произойдет. «Никогда нельзя знать наверняка, когда имеешь дело с подобными явлениями», — сказал себе Сет. Сунув руку в комнату, Сет нащупал выступ выключателя и нажал, заливая пространство слабым красноватым светом. Какой-то невидимый смотритель снова занавесил полотна, но оставил открытыми четыре больших зеркала, серебристые коридоры в них уводили к дальним пределам света и отражения. Сэт осторожно вышел на середину комнаты, высматривая в тоннелях движения. Того, кто пожелал встретиться с Эйприл. Но увидел только себя. Сет уже мысленно примирился с тем, что сегодня ночью будет визжать, дергаться и метаться в золочёных рамах у него перед глазами. Все подготовлено. Но нужно ли снимать покрывало? Начнут ли тогда твари вылезать наружу? Пора уже позвать гостю. Но когда Сэт развернулся к двери... Неожиданное движение в зеркале справа над пустым камином привлекло его внимание. Партия огляделся, но увидел в стекле лишь отражение собственного понурого силуэта: сутуленные плечи, напряженное и бледное лицо. Там ничего нет, просто подводит воображение. Но затем снова на периферии зрения, уже слева от себя, Сэт уловил быстрое далекое движение в глубине другого зеркала. Он поспешно развернулся, чтобы посмотреть но снова ничего, кроме его собственных темных глаз. Его вдруг осенило, что зеркала соединены между собой на дальних концах отражений. Получается, все четыре зеркала обращены друг к другу, чтобы то, что обитает внутри, могло перемещаться по зеркальным коридорам, выходя сюда. И уж только потом по ним уносят что-то отсюда». Интуитивно угадывая круговое движение, Сэт быстро взглянул на следующее зеркало, висевшее напротив двери, и увидел, как со дна серебристого прямоугольника взметнулся бледный силуэт, примерно в середине зеркального коридора, но гораздо ближе к поверхности стекла, чем прежде. На этот раз мелькнуло красное пятно. На миг расцвело багровым цветком у нижнего края рамы, как будто некто сгорбленный поднял голову, заглядывая в комнату, где стоял Сет. Сет был слишком напуган, чтобы повернуться и посмотреть, насколько ближе к поверхности следующего зеркала, расположенного у него за спиной, окажется существо. Шея покрылась гусиной кожей от статического электричества. Он перевел взгляд вниз и вправо, но все таки не осмелился повернуть голову. Сет стоял, глядя в пол под ногами. И прислушивался. Гудели лампы. Других звуков нет. Или все таки есть? Где-то вдалеке. Может, это гул уличного движения из мира за окнами и стенами? Или же посвист приближающейся грозы, которая задевает подолом крыши, ущелья улиц и переулков, приближаясь к Барингтон-хаус? Нет. Звук движется не горизонтально, он падает сверху вниз, преодолевая громадное расстояние, которое сокращается с каждой секундой. В тот же миг ослепляющий ужас заполнил все молекулы его тела. Сет вырвался из ошеломленного оцепенения и ринулся к выходу, но в проёме открытой двери его поджидал мальчик в капюшоне. Держа руки в карманах, пряча лицо в недрах капюшона, он заговорил. «Они идут за девкой, Сет. Они хотят показать ей кое-что. Он не получил ее чертову бабку, зато получит девку, приятель. Можешь в этом не сомневаться». От чудовищности того, о чем толковал малолетний преступник, у Сета перехватило дыхание. Он покачал головой. Он нервно улыбался, чувствуя себя из-за этой улыбки полным идиотом. «Нет, я не хочу». Он сделал шаг к мальчику. Капюшон закивал. «Э, нет! Приведи ее немедленно! Вихрь не будет долго стоять открытым. Я же объяснял. Придется действовать быстро. Затолкнешь девку сюда и закроешь за собой проклятую дверь». «Ты ведь знаешь, приятель, как это делается. У тебя отлично получалось, так что не раскисай в самом конце. Она же просто использует тебя, дружище. Думает, тебя можно купить. Она пытается испортить нам всю малину. Поэтому она должна исчезнуть. Сегодня будет нечто особенное. Она шагнет прямо за край. уйдет туда вместе с ним, с нашим другом. Но что я буду делать с телом? Не могу же я просто отнести ее в постель и уйти». «Есть еще этот её искусствовед. Он знает, куда она пошла». Мальчик закрыл дверь в зеркальную комнату, не выпуская Сета. Он поднял голову. «Не будет никакого тела, приятель. Я же тебе говорил. От этой сучки ничего не останется, когда она уйдет с ним. Она шагнет через край, как он сам. Как все они много лет назад. Вообще ничего не останется. Но он идет. Сейчас начнется, приятель!» Голос мальчика звенел от детского восторга. Он вынул руки из карманов, демонстрируя расплавленные и слипшиеся кончики пальцев. Свет у них над головами мигнул, затем вдруг померк. Как будто облако нашло на солнце. Тень затянула помещение, и у Сета перед глазами потемнело. За пределами комнаты послышался чей-то голос, слишком далекий, чтобы принадлежать этому месту, и голос звал его по имени. Сэт! «Сет, не пугайте меня! Где вы?» Это была Эйприл. «Эйприл, нет!» — выкрикнул он. «Не входите! Стойте там!» «Заткни пасть!» — заорал мальчишка, вскидывая изуродованные руки, словно собираясь с ним драться. Температура воздуха вдруг резко упала. Мороз острыми иголками пронзил Сета до самых костей. То, что осталось от комнаты — стены, пол, плинтус, ребенок в капюшоне, сама материя, осязаемая и видимая — так быстро растаяло в темноте, что Сет не различал теперь даже половиц под ногами. Инстинкт говорил, что надо бежать, быстро ринуться к двери и покинуть здание, увлекая за собой Эйприл. Но Сет знал, что ему не оставили выбора. С тех пор, как он приехал в этот город, его возможности постоянно ограничивались, и собственной воли у него давно уже не было. А была ли она хоть когда-нибудь? И эта встреча была неизбежна. То присутствие, которое наполняло его сны и наблюдало за ним издалека, которое раскрыло ему глаза на мир, в конце концов проявилось. Сет постоянно этого ждал. Он сделал два неверных шага в ту сторону, где по его воспоминаниям находилась дверь. Каждый мускул в теле трясся от пронизывающего холода, и внезапных пронзительных криков, которые спускались сверху, бессильно крошащиеся в вихре, раздираемые на куски подвижным холодом. За спиной кто-то вздохнул. Вздох пронесся по всей комнате, словно вырвавшись из громадных легких, какие не способны вместить ни одна грудная клетка. Выдох рассеивался морозными клубами по углам комнаты, раскатываясь по полу, и поглощая последние фрагменты материального мира вокруг. Его знакомца в куртке с капюшоном нигде не было. Он исчез без следа. Не было и тепла. Вообще никаких доказательств того, что когда-то существовал иной мир. И тут вниз посыпались все остальные. Откуда-то сверху, из водоворота бесчисленных далеких криков и стонов. Они неслись на сета с такой скоростью, что от ужаса его едва не стошнило на невидимый пол. Сет сделал несколько шагов на шатких ногах, которых больше не чувствовал, в полной уверенности, что сердце вот-вот остановится, кровь заледенеет, а сам он разобьется в дребезге, если кто-нибудь вдруг коснется его в кромешной темноте. За спиной, теперь уже совсем близко, Сет услышал стук каблуков по дереву, и этот звук заглушил ураганный вой сверху оттуда, куда он не смел взглянуть из страха увидеть, как оно приближается. Интонация протяжного вздоха, изливающегося и заполняющего темное пространство, изменилась. В нем угадывалось предвкушение или волнение. Окутанный саваном ужаса, Сет не смог определить точно. Он был не в состоянии здраво мыслить, не понимал больше ничего, в какую сторону он обращен лицом. И если его ноги все еще стоят на полу, то каким образом тело отклонилось назад и валится вниз, вниз, вниз, туда, где должен быть этот самый пол? И почему в том месте, где нет ни севера, ни юга, ни земли, ни небес, он все равно видит далеко перед собой? Или же в дюйме от собственного носа? Однако Сет все время различал красное пятно, которое перемещалось каждый раз, стоило ему моргнуть или сфокусировать взгляд. И лишь на долю секунды Когда он уловил движение боковым зрением, стало ясно, что это красная ткань, обмотанная вокруг маленькой головы, и острые черты проступают под туго натянутой алой материей, и вздох выходит из подобия разинутого рта. Сет закрыл глаза руками, когда ледяное дуновение обожгло ему щеки.